Без боя пали многие крепости Византии. Не хватало защитников даже там, где стены еще не развалились от времени. В первых стычках дрогнули пограничники империи. Бросив речные флотилии и береговые заставы, укрывались они в своих селениях и еще не рассыпавшихся крепостях. Бежали туда, где имелось хоть немного запасов. Римляне не могли понять, откуда движутся главные силы врага. Повсюду дуксы встречали варваров больше, чем имели под рукой сил. Гонцы неслись в Константинополь с тревожными вестями. Целый народ, вооруженный дротиками, мечами, копьями и луками, переправился через Дунай. Тревога царила во дворцах столицы и богатых кварталах. Дурные вести не удавалось скрыть. Быстрее, чем склавины продвигались по Балканам, слухи разлетались по городам Византии всюду от грозящей беды терялся старый страх народ злословил имя августа юстина он совсем обезумел он погубит нас всех варваров столько что нельзя их сосчитать те кто их видел сходят с ума такой силы идут на империю безволые скифы шептались на рынке набожные старухи выбирая рыбу у церкви святого иоанна есть один нищий в ушах и ноздрях у него ржавые кольца словно у дьявола «Сказывают, он первым увидел варваров, только собирающихся на другом берегу Дуная!» Безостановочно поясняла всезнающая жена плотника Катерина. «И как увидел от ужаса, потерял рассудок! О как! Спаси нас, Христос!» «Что вы понимаете?» — рявкнула смуглая торговка. «Что вы глупое несете? Выбирайте скорее вашу рыбу!» Знаю этого нищего, он уже пять лет слоняется возле храма, только молчит он, потому что еще при Юстинеане ему отрезали язык за оскорбление императора. Но никакой он не сумасшедший. Выбрали? Берите вот эту. Богом клянусь, свежее рыбы нет даже в море. Лес корабельных мачт закрывал горизонт. Теплые воды мраморного моря мягко касались каменных причалов. У ворот склада спорили грузчики. Останавливались, чтобы отдышаться, утирали пот. Сбиваясь, они говорили, наперебой. Возле сваленных в кучу тяжелых мешков пятнистая кошка облизывала грязные лапы. Задирала то одну, то другую. Чайки разносили всюду шум своих голосов. Вдали над черепичным туманом города громоздилась святая София. Август совсем потерял рассудок. Брат говорил, каждую ночь на форуме Константина слышны его безумные вопли поганая Юстинианова племя дает о себе знать. «Ты еще многого не знаешь, Фома. Варвары, божья кара всем нам за грехи узурпатора Юстина. Неспроста у него нет человеческих детей», — бегло твердил короткий крепыш, мазал грязным рукавом по сколастому липкому лицу. Эта проклятая София трижды родила императору козлят и дважды щенков. Их утопили в Босфоре подальше от глаз. Но Феодора, жена Юстиниана, тоже не имела нормальных детей. «Не перебарщивай, Констант, хватит! Дьявол правил империей все эти годы. В угоду ему истинян пролил столько нашей крови. Мы, монофизиты, видели это всегда». «Так что твой брат?» — вмешался другой грузчик, худой, с сирыми глазами. «Ну, рассказывай». Старый император совсем потерял рассудок. Он давно кричал по ночам. Но теперь его голос слышен не только возле дворца, но даже у Золотого Рога. Брат различил слова. «Все погибло!» «Вот что разносит над спящим городом голос Августа!» «Тху!» С горячностью сплюнул коротышка. «И еще когда император только задумывал построить в столице маяк, я слышал эту басню. Каждый тогда говорил, будто Юстин желает увидеть все сотворенные им разрушения». «Может, из-за этого маяк так и не построили?» Полюбопытствовал длинноносый рабочий. «Что я говорю?» «За работу! Забыли, за что я вам плачу!» Наконец вмешался лысый толстяк, купец из антиохии «И еще только начали разгружать, а уже грозить и завалить все дело!» «Что, ждете, пока вас смотрит жара? Шевелитесь быстрее!» Вновь потянулись цепочкой люди, перенося на берег тюки, мешки, корзины и глиняные сосуды. Перекатывались бочки, грубо загремели голоса начальников. Работа вновь вошла в обычное русло. Город шумел, разговаривал на своем обычном языке. Дело двинулось. Убедившись в этом, купец отправился немного прогуляться. В необъятном брюхе проснулся голод. Заговорил. Море дышало рядом. Совсем близко от воды кораблевладелец выбрал у мелкого торговца обжаренную рыбу в пшеничной лепешке. Чувствуя свежий запах пищи, надоедливо кружились чайки, раздражали пронзительным криком. Глотая сочные куски, купец поспешил вернуться на место. «Столько болтовни! Столько пустой болтовни! Война — это иногда хорошо для торговли, иногда плохо. Хорошо, когда деньги текут в твой кошелек!» «Плохо, если тебя заставляют платить за неудачи государства», рассуждал он, разглядывая свои руки. Пальцы его были украшены несколькими дорогими перстнями. Толстую шею обрамляла золотая цепь, скрывавшая под туникой крест. Нос был широким и плоским, а срушившиеся брови казались густыми, как лес. «Почтенный, не твои ли корабли сегодня прибыли с товаром из пергама?» окликнул купца, кудрявый черноволосый юноша. Невдалеки с тюками на плечах по трапам спускались люди». «Да, мои!» — прищурив тонущие в жире глаза, ответил купец. От внимательного взгляда не ускользнула простота, с которой был одет молодой человек. Ни на шее, ни на руках его не сверкали украшения. Туника его выглядела потертой, тело казалось худым. «Наверное, хочет наняться на работу», — предположил толстяк. «Пусть ищет». Он недовольно причмокнул. Ему сейчас никто не был нужен. Меня зовут Роман, сосед мой Соломон, торговец сладостями. И он сказал, что прямо у тебя, почтенный, можно купить все нужные мне ткани. Я не ошибся, мне сказали. А, старый Соломон рекомендует, замотал купец с гладкой головой. Залубался прищуренным глазом. Старый Соломон. А я Зенон. Все меня называют важный. И если Соломон рекомендует, то я готов поторговаться. Чего ты хочешь? Напористость купца смутила юношу. «Хлопок, шерсть, физики, быть может, масло или краски. Тебя послал хозяин, верно?» «Я сам себе пока хозяин. Мне нужен шелк и самый лучший, самый дорогой». «Но только, Сернов, я знаю, толк не вздумай сунуть римскую подделку. Наша ткань не толще и грубее». «Люблю прямых людей, но только тихо». «Шелк? Хорошо. Ты все, конечно, понимаешь, верно?» Серами в античном мире называли Китай, откуда по великому шелковому пути шелк-сир поступал в Римскую империю. Даже после того, как византийцы-приюстиняне узнали секрет шелка, торговля этой тканью, произведенной в Китае, не прекратилась. В Риме и ранней Византии торговля шелком наряду с его производством, налаженным при приюстиняне, являлась государственной монополией. Роман почтительно кивнул. Он хорошо знал, что лишь немногие купцы осмеливались нарушить императорскую монополию. За торговлю шелком в обход византийской таможни грозила суровая кара. Ко всему война против пирсов не допускала торговых связей с ними. Лишь немногие римские купцы осмеливались нарушать запреты или делали вид, что нарушают их, набивая цены, товар сбывая со складских запасов. Молодой торговец понимал, на что осмеливался сам. Зион с интересом заглянул покупателю в глаза. Продолжил негромко и доверительно, поигрывая пальцами. «Шелк я привез, такой, как надо. Два дня мы задержались по дороге. И желтый, белый, индийского окраса имеется с узором и цветным шитьем, серебристой нитью». «Отлично». «Сам увидишь, ткани превосходны, война мешает. Достать товар совсем непросто, цены, конечно, стали выше». Лука улыбнулся сирийца, опуская голову, показал свои жира на подбородке. «Сосани, да не все дороги, видно, перекрыли», – приветливо ответил черноволосый парень. И «Есть способы доставить?» «Конечно есть, но не без риска. Привез совсем немного», — замотал пухлыми руками Зион морща красноватое лицо. Растопырил по деловому пальце. «Из-за войны простые ткани теперь расходятся быстрее. Народ совсем стал нищий». «Да, слышал разговоры», — печально заметил Роман. Купец кивнул, состроил понимающую мину. Подумал... «Парень, ты либо слишком умный, либо законченное село. Весь город в ожидании войны. Что будет, неизвестно. Но из Египта корабли придет немного. Уж я-то знаю. Хлеб нужно покупать, пока не дорожает. Я так и поступлю, а ты подохнешь в шелке, мальчишка. Иисус, что, я не прав? Достойный. Посмотрим и обсудим цену. Пойдем сюда, мой друг. Да-да, сюда. Они договорились».